Глиняный светильник над круглым низким столом посреди юрты разливает красноватый свет. По временам сквозь нижнюю щель юрты врывается ветер, и слабое пламя трепещет, то угасая, то разгораясь. Отец сидит боком к абаю. Свет падает на него с одной стороны от Кунанбая видит холодом. На властное лицо хмуро и жестоко. Слова его резкие, внушительные, падают с гневной тяжестью. Речь его пересыпана пословицами и поговорками. Мальчик ещё не может понять, чего добивается отец какую скрытую цель преследуют его слова. Ему лишь удаётся уловить смысл отдельных выражений. По старому обычаю аксакалов отец говорит иносказательно, намёками и кружит над целью своей речи, как ястреб, Оба не успевает связать одну фразу с другой и запутывается в обрывках мысли. Если бы он мог, то сейчас же убежал бы в юрту матери, но делать нечего. Позвал отец: "Уйти невозможно". И он продолжает сидеть и слушать. Отдельные слова для него Совсем новые, непонятные Он старается запомнить их Отец на кого-то нападает Кому-то грозит И Абаю кажется целая рать Вооруженная и грозная Стремительно летит в набег Порой непонятная речь отца наводит на него скуку. И тогда он долго не отрывает взгляда от лица Кунанбая, думая о другом. Оба из детства усвоил привычку пристально не сводя глаз смотреть на сказителей, певцов и вообще на всех, чья речь приковывала к себе его внимание. Лицо человека всегда казалось ему чудесным созданием природы всего привлекательней были лица стариков испечённые морщинами в извилистых складках в раздыях их щёки и убы в выцветших глазах в волнообразных переливах длинной бороды он часто видел целые картины Вот лесок с реденькими жидкими побегами, вот трава, скрывающая темную почву под своим мягким ковром. Порой его воображение находило в человеческом лице странное сходство с хищным зверем или с добродушным домашним животным. Вся Вселенная оживала для него в движениях и очертаниях человеческого лица. У отца продолговатое, словно вытянутая голова, напоминающее гусиное яйцо. И без того длинное лицо его удлиняет с клином бороды, оно, кажется, Абаю равниной. Струня холмами, поросшими лесом брави. Единственный глаз Кунанбая, зорким часовым, стал у левого холма, суровый, недремлющий страж. Он не знает ни отдыха, от него ничего нельзя утаить. Этот единственный глаз не прячется за веком, Большой, выпуклый, он смотрит остро и зорко, точно пожирая все окружающее. Он даже моргает редко. На плечи Кунанбая накинута шуба из мягкого пушистого меха верблюжонка. Он говорит веско, убедительно смотрит только на Суэндика, сидящего напротив, и говорит, не сводя с него взгляда. Борода Суэндика серебрится ровной проседью. Время от времени он точно из-под тяжка вскользь вскидывает глаза на Кунанбая, но он прямо на него не смотрит. Абая внешность суюндика кажется обыденной и простой. За ней ничто не скрывается. С первого взгляда и божей тоже как будто ничем особенным не отличается. Со своим бледным, смуглым лицом, тёмной бородой, крупным носом он, пожалуй, красивее всех остальных и морщин на его лице еще немного. Во время длинной речи Кунанбая Божей не шелохнулся, ни разу не поднял опущенного взгляда. Трудно сказать, дремлет ли он или о чем-то сосредоточенно думает. Мясистые грузные веки Точно плотно и завесы скрывают все, что затаил он в мыслях. Один байсал, сидящий на переднем месте, смотрит прямо на Кунанбая. Байсал высок, у него румяное лицо, внушительная внешность. Взгляд больших синеватых глаз холоден, в нем мягкий стержёность, способность сохранить тайну в самой глубине души. Остальные сидят, будто ума и молчаливо. Понимание того, что хочет Куленбай, живой отклик на его речь видны только в глазах Каратая и моей басара круг Аксекалов с одной стороны замыкает Абай, сидящий рядом с отцом, а с другой молодой Жырынше. Жырынше родственник Байсала из рода Кутибак. Он не просто из тех, кто прислуживает Байсалу. Он подаёт большие надежды. Он тонок и наблюдателен. К тому же он хороший рассказчик и шутник. Абай до сих пор помнит его прежние шутки. Из всех собравшихся только его Абай хотел бы видеть и только с ним побеседовать задушевно, один на один. Но сейчас, для виду или искренне, Жиренше весь поглощен речью Кунанбая и никого больше не видит вокруг себя. Похоже, он даже не замечает Абая. Вот, Жырыншы нахмурил брови и зашевелился. Лишь теперь Абай заметил, что отец заканчивает свою речь. Есть ли грустность, негодяя куда-ру? заставило меня краснеть перед другими родами. То в нашем племени это позор для всех, кто собрался здесь. Позор вам всем, сказал он и, замолчав, перевёл пронизывающий взгляд своего единственного глаза всё дикое байсала. А потом также пристально уставился на божея. Ни божий не бойсал, ни шелохнулись. Остальные взволнованно зашевелились. В каждом легла на плечи тяжесть слов Кунанбая. Честь выше смерти. Безпримерный грех должен получить и беспримерное возмездие, заключил Кунанбай. В каменной твёрдости его голоса звучал непоколебимый приговор. Все почувствовали это, и все знали, что если Кунанбай пришёл к решению, то ждать уступки бесполезно. Итак, на выбор остаются два пути. Идти на открытую ссору, на вызов, возражать, припираться, возмущаться или, как это уже часто делали, байсалы божей, затаить свое несогласие и предоставив действовать одному кунанбаю, сложить всю ответственность на него и, Пусть сам расхлёбывает кашу. Когда дело не затрагивало их кровных интересов, они всегда поступали именно так: скупились на слова, выражались неопределённо, одними намёками. Но сейчас, после заключения Кунанбая, молчать было невозможно. Он не оставил малодушным у неё возейки. И каждый увидел себя в западне. В юрте наступила тишина. Абай не знал Кадара. При этом имени перед ним сразу же возник образ Кадара из песни Козы Корпеш и Баянсу. И то, что отец назвал его негодяем, тоже подходило к одару из песни, которую в прошлом году здесь, в этой самой юрте, пропел его матерям Акин Байкокше. Абай даже подумал, не нарочно ли прозвали к одарам кого-нибудь, похожего на героя той песни. «Каратай». Первый нарушил тишину обдуманной и гибкой речью. Поистине это чудовищно. Не дай бог, чтобы с сыновьями или дочерьми нашими случилось такое дело. Если Кадор действительно совершил это преступление, место его среди неверных. Начал он И потом, обходя прямые пути, он об иником осторожными вопросами и намёками высказал своё сомнение о правда ли то, что говорят о кодаре. Среди присутствующих один сын Дик приходился стородичем к подару Вот почему Кунанбай, говоря свою речь, смотрел на него в упор. Он старался убедить Суюндика в неслыханном чудовищном преступлении Кодара. Он добивался, чтобы Кодар осудили сами его родные. Стоит Суюндику высказать осуждение, и вся тяжесть последствий ляжет на его род. Но Сэн-Дзик далеко не уверен, так ли виновен Кадар, как это утверждал Кунанбай. Уловка Каратая помогла ему. Он ухватился за слова: "Если действительно виновен, и сказал, если его вина будет доказана, тогда хоть сейчас нож ему в сердце". Но кто поручится, что все это правда? Кунанбай, ощетинившись, подавшись вперед всем телом, перебил его. — Э-э-э, суюндик! — гневно отрезал он. — Албасты подстерегают слабых. Безвольный колеблющийся вожак — навлекает тёмную силу на самого себя что же давайте поклянёмся душой за кадара присягнём его честностью и невиновностью оправдаем его а на том свете примем его вину на себя только я не обладаю двумя душами И внезапно он резко бросил в сторону ошеломлённого сунджика: "А ты-то сам ручаешься за кодара? Присягнёшь за него? Душой поклянёшься?" Этот вызов был последним ударом доканавшим сунджика у меня тоже нет души, которую некуда было бы девать. "Я сказал лишь, что надо проверить. Не для того я приехал, чтобы заложить свою душу", проговорил он мрачно. К этому свелось всё его сопротивление. И хотя выпад Сунь Дика был смел, все поняли, что он начал сдаваться. Кунанбай вовремя учёл это и решил сломить его. "Если ты не веришь нам", сказал он, "то не верь и народу, который повсюду кричит о грустностях Кодара. Не только своей" Чужие. Вчера на сборе бросили нам грязь в лицо. Им тоже всё известно. Вступай. Убеди их, что это неправда. Попробуй заткнуть рот всему народу. В силах ты сделать это? Так будь решительным до конца. Чтоль смелься оправдать его? Или оправдай, или осуди? Только, дорогой, не топчи с на месте. Сундик не нашёл, что ответить. И после короткого молчания заговорил Байсаул: по-прежнему сохраняя холодное спокойствие, он взглянул на Кунанбая и бесстрастно спросил: "А если мы признаем Кодара виновным, каково будет наказание?" Кунанбай ответил: "Такого чудовищного преступления в казахи не знали в прошлом". Не знаем мы и кары за него. Наказание по шариату. Пусть свершится то, что повелевает закон. До этого Кунанбай говорил раздражённо, желчно, но тут он переменил тон казалось, что он и сам тяжело переживает всё происходящее. Так, да, все пути были отрезаны. И все остановились, словно кони, наткнувшиеся на глухую стену, и снова наступило молчание. Божей подумал про себя. Должен же шряд разбираться. Не может быть, чтобы ни с того, ни с сего он набрасывался на человека. Но высказать эту мысль он не посмел. Кунанбай обрушился бы на него бурным, неудержимым потоком. И Боже, промолчал. Нетерпеливый Каратай не выдержал. Но что же повелевает шаряд? спросил он. Кунанбай повернулся к Жумабаю, сидевшему несколько поодаль. Вот-то ли ж сейчас вспомнил о нём. Я посылал Жумабаева в город, чтобы узнать приговор Ахметреза. «Хазрета?» «Кара — повешение», — сказал он. «Повешение?» — с ужасом переспросил Каратай. Божей поднял испытующий взгляд на Кунанбая и, не отрываясь, смотрел на него. На лице Кунанбая застыло выражение непреклонности — Неужели нет другого выхода? Ну, пусть он взбесившийся пес, но ведь он сородич нам, — проговорил Божей. И опять зазвучал полный голос Кунанбая. Да покинут все чувства того, кто сочувствует ему. Спорить с шариатом? «Даже если бы дело шло не о Кодаре, а о счастье всей моей жизни, я не отступлю, не поколеблюсь», — резко заключил он. Все поняли, этого степного коня не сдержать ярканом. «Раз ты уверен, делай, как знаешь» сказал Божей упавшим голосом Молчаливый Бойсал не проронил ни звука свой индик свернул на проторенную Божеем дорожку Ты управляешь всем народом и преступник тоже в твоих руках заговорил он Я биччик, я обиженный Все прибегают к твоей мудрости. Мы просим лишь одного. Какой бы приговор ты ни вынес, решай, проверив остальное в твоей воле. К словам Суюндика присоединились и все старейшины. Править. Править. А потом поступай, как знаешь. Но это была лишь видимость согласия. Весь вечер шла скрытая борьба полунамёками. В обход никто не рискнул на открытое столкновение с Кунанбайем. Есть ли чутьё не обмануло Божее? Дело Кодара — новый ход Кунанбая. И непростой, необычный ход. К чему он приведет? Но как бы ни повернулось дело, за последствия ответит один Кунанбай. Ведь никто к нему не присоединился. Никто его не поддержал. Он, наверное, и сам понимает, что они ухитрились составить себе возможность борьбы. Но если старейшины в тайне надеялись остаться в стороне, то и у Кунарбая остался кое-что в запасе. Замысел его был продуман заранее до конца. И он не всё ещё высказывал вслух. В руках шести старейшин, собравшихся здесь, судьбы тысяч семей племени Тебкты. Вся сложная паутина родовых и племенных дел. Вся бесконечная путаница отношений. Все узлы, все связи, все ходы. В потайных карманах этих шести вожаков скрыты бесчисленные расчёты. Невидимые повороты путей, тонкая сеть человеческой хитрости. Степ Ага-султаном Кунанбай поднялся над всеми. Власть в его руках. Он связан с внешним миром, с высшими властями, они с ним считаются, ценят его. Кроме того, у него длинные руки, он богат, Уже словом в карман не лезет. Умеет держать себя, внушителен, упорен, непреклонен в достижении цели. И ловко применяясь к обстоятельствам, он подавляет всех вокруг себя. Но если в тебе ты вся сила Кунанбае, то в нём же, пожалуй, и вся его слабость. Недаром говорится «крылья» при взлете, «хвост» при спуске. Старейшины, вот эти самые бойсолы и божии, «крылья» и «хвост» Кунанбая. Весь последний год Кунанбай не чувствует с их стороны прежнего доверия. Между ними встала глухая настороженность. Кунанбай знает это. Но сейчас никто из них не решился на открытый разрыв. Все идут на уступки. А это для него очень важно. Как бы ни был он силен и властен, есть еще судья, на которого приходится оглядываться. Этот судья — племя. В глазах племени все старейшины ответственны за жестокий приговор кристи не меньше, чем он сам. Гореть Кунанбаю, не уцелеть и им. Они будут вынуждены доказывать, что приговор справедлив, а что у них сейчас в душе дело десятое. И Кунанбай делает вид, что он ничего не подозревает и ничему не придает значения. Хотя то бы к ты не мог Состоит из множества родов и колен, ключи всех дел в руках только тех пяти-шести аксакалы, которых собраны здесь. По ним равняются все, и все прислушиваются к их голосу. Они и верховодят в тубыкты. Вот хотя бы Божий, сидящий по правую сторону Кунанбая. Они из влиятельного рода Жигитек. Из Жигитека в своё время вышел стойкий и упрямый вождьтель Чингис-хан. Да и впоследствии этот род дал много удальцов, любителей набегов и брэнты, походов и всевозможных опасных приключений. Жигитеки Краснобаи в буйной непокорный народ